случилось в эту ночь вот до чего довел хмель вот какое поругание оказал нам неприятель у вас видно уж такое заведение коли позволишь удвоить порцию так вы готовы так натянуться что враг Христового воинство не только снимет с вас шаровары но в самое лицо вам начихает так вы того не услышите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 то и пятни унесут домой. Добре, сказал Кукубенко. Добре, ей-богу, добре. А что, Кошевой? видно, Кукубенко правду сказал. Что ты скажешь, на это? А что скажу? Скажу, блажен и отец, родивший такого сына. Еще небольшая мудрость сказать укорительное слово, но большая мудрость... Сказать такое слово, которое бы не поругавшись над бедой человека, ободрило бы его, придало бы ему духу, как шпоры придают духу коню, освеженному водопоем. Я сам хотел вам сказать потом утешительное слово, да Кукубенко догадался прежде. Добре, сказал и кошевой. Добре! Добре, ей Богу! Добре. Слушайте же, панове! Брать крепость, карабкаться и подкапываться, как делают чужеземные мастера, — и неприлично, и не казацкое дело. А судя по тому, что есть, неприятель вошел в город не с большим запасом. Телег что-то был с ним немного, Народ в городе голодный. Стало быть, все съест духом. Да и коням тоже сена. Уж я не знаю, разве с неба кинет им на вилы какой-нибудь их святой. Только про это еще Бог знает. Аксен затык гораздо на одни слова. За тем или за другим, а уж они выйдут из города. Разделяйся же на три кучи и становись на три дороги перед тремя воротами. Перед главными воротами пять куреней, перед другими по три куреня. Полковник Тарас с полком на засаду. Титаревский и Тымашевский курень на запас, с правого бока обоза. Щербиновский и Стебликивский верхний, с левого боку. Да выбирайтесь из ряду молодцы, которые по зубасти на слово задирать неприятеля. Уляха ляха пустоголовая натура, брани не вытерпит. И может быть сегодня же все они выйдут из ворот. Куриные атаманы, перегляди все снова. Тать на похмел всем по чарке и по хлебу на казака. Только верно всякий еще вчерашним сыт. И я дивлюсь, как ночью никто не лопнул. Да, вот еще один наказ: если кто нибудь лишь шинкарей, продаст казаку хоть один кухоль севухи, то я прибью ему на самый лоб свиное ухо собаки и повешу ногами вверх. За работу же, братцы! За работу! И казаки поклонились кошевому в пояс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 Связали сонную? Нет, не таков Андрей, чтобы отдался живым в плен. Но между убитыми казаками его тоже не видно. Пан полковник! А? Пан полковник! Что? Кому нужно меня? Ты кто? Я пан полковник. А, Янгель. Чего тебе? Я был в городе, пан полковник. О, уже успел. Какой же враг тебя занес тут? Как только услышал я на заре шум, и казаки стали стрелять. Я ухватил каптан и побежал туда бегом.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 А, ей-богу, хотел повесить. Уже было, и слуги его совсем схватили меня и закинули веревку на шею. Но взманился пану, сказал, что подожду долгу, сколько пан хочет, и пообещал еще дать взаймы, как только поможет собрать мне долги с других рыцарей. Ибо у пана хорошего нет и одного червоного в кармане. Что ж ты делал в городе? Видел наших? Как же! Наших там много Ицкарахум, Самойла, Хайвалах еврея -э. да, Пропади они собаки Что ты мне тычешь свое племя Я тебя спрашиваю про наших Запорожцев Наших запорожцев не видал А видал одного пана Андрея Андрей видел? Да Ш Что ж ты, ну Где видел его? В подвале? В яме? Обещещен, связан Кто же бы смел связать пана Андрея? Теперь он такой важный рыцарь, и на в золоте, и на рукавники в золоте, и шапкой, и попольшу везде золото. И коня дал ему воевода самого лучшего. Два ста червоных стоит один конь. О, зачем же он надел чужое одеяние? Потому что лучше, потому и надел. И сам разъезжает, и другие разъезжают, и он учат, и его учат, как наибогатейший польский пан. Кто же его э, принудил? А разве пан не знает, что он по своей воле перешел к ним? Кто перешел? А пан Андрей. Куда перешел? Перешел на их сторону. Он уж теперь совсем ихний. Врешь, свиное ухо. Как же можно, чтобы я врал? Врешь. На свою голову я врал. Разве я не знаю, что меня повесят, как собаку колесовру перед паном? Так это выходит, он по-твоему и веру. Я же не говорю этого, чтобы он продавал что. Я сказал только то, что он перешел к ним. Врешь! Такого дела не было на христианской земле. Ты путаешь, собака. Пусть всякий наплюет на могилу отца моего. Если я путаю, я даже скажу пану, от чего он перешел к ним? От чего?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 А она и говорит, будет свадьба сейчас, как только прогонит запорожцев. Пан Андрей, говорит, обещал прогнать запорожцев. И ты не убил его тут же на месте его чертова сына? За что же убить? Он перешел по доброй воле. Чем человек виноват? Там ему лучше, туда и перешел. А, ты видел его в самое лицо? Ей-богу, в самое лицо. Такой славный вояка! всех взрачней. Дай Бог ему здоровье. Меня тотчас узнал. И когда я подошел к нему, тотчас сказал. Что, что, что, что, что он сказал? Он сказал, Янкель, скажи отцу, скажи брату, скажи казакам, скажи запорожцам, скажи всем, что отец теперь не отец мне, брат не брат. Товарищ, не товарищ. И что я с ними буду биться со всеми. Со всеми буду биться. Врешь, чертов Иуда. Врешь, собака. Ты Христа распял, проклятый Богом человек. Я тебя убью, сатана. Она тихай отсюда. не тут же тебе и смерть. И Тарас выхватил свою саблю. Испуганный Янкель Припустился тут же во все лопатки Хотя Тарас вовсе не гнался за ним Теперь припомнил Тарас Что видел в прошлую ночь Андрия Проходившего по табору С какой-то женщиною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 Один за другим валили курени Уманский, Поповичевский, Каневский, Стебликиевский, Незамайковский, Гургузев, Титаревский, Тимашевский. В городе услышали казацкое движение. Все высыпали на вал, и предстала пред казаков живая картина. Польский витязь, один другого красивее, стояли на валу. Медные шапки сияли, как солнце, оперенные белыми перьями. На других были легкие шапочки с перегнутыми на бекрень верхами, кафтаны со вкидными рукавами, у тех сабли и ружья в дорогих оправах, за которые дорого приплачивались паны. Напереди стоял с в красной шапке, убранный золотом, буджаковский полковник.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 Один еще совсем молодой, другой постарее. Оба зубастые на слова надели тоже неплохие казаки. а хрим наш и мыкита, голокопытинка. Следом за ними выехал и Демид Попович, хренастый казак, уже давно маячивший насечи. Крепок был на едкое слово Попович и обратился к дюжему полковнику, стоящему сверху а красные жупаны на всем войске. Да хотел бы я знать, красная ли у войска сила. Вот я вас всех перевяжу. Отдавайте, холопы, русские колеи. Видели, как перевязал я ваших? Выведите им на вал запорожцев.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 В одну ночь посидела Крепкая голова его Не печалься, хлеб Вырушим Не печалься, друзья -ка! В том нет вины твоей, что схватили Тебя на голову Беда может быть со всяким человеком Но стыдно им Что выставили тебя На позор, не прикрывший прилично Ноготы твоей Вы видно на сонных людей Храброе вольство о Вот погодите, обрежем мы вам чубы. А хотел бы я поглядеть, как они нам обрежут чубы. А что ж запорожцы? Может быть, вправду говорят, коли выведет их вон. Он тут кузатый, и им всем будет добрая защита. Что ты разумеешь, Попович? А че ж ты думаешь, будет им добрая защита? Так от того, что позади его упрячутся все войска. И уж черт из два из его пуза достанешь Которого-нибудь копьем уж попали Уж ты Отступайте Отступайте с Корецким Закричал кошевой, и ляхи, казалось, не выдержали Едкого слова И полковник махнул рукой Едва только посторонились Казаки, как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 Не давать им, не давать им строиться и становиться в ряды. Разом напирайте на них все курени. Оставляйте прочие ворота. Питаревский курей, нападай сбоку. Пяткиевский курей, нападай с другого. Напирайте на тыл Куденкой и вода. Мешайте, мешайте и разните их. И ударили со всех сторон казаки. Сбили и смешали их.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 Сошлись уже в рукопашный, одолел был уже казак и сломивший, ударил вострым турецким ножом в грудь, но не уберегся сам. Тут же в висок хлопнула его горячая пуля, свалил его знатнейший из панов, красивейший и древнего княжеского роду рыцарь. как стройный тополь носился он на буланом коне своем и много уже показал богатырской удали. Фёдор Коржа доброго казака опрокинул вместе с конём, выстрелил по коню и казака достал из-за коня копьем. Многим отнес головы и руки и повалил казака к обиту, вогнавший ему пулю в весок. А -а -а. А вот с кем бы я хотел попробовать силы!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 Валила ляха с коня горячая пуля, Но и тут не поддался лях, Все еще силился нанести врагу удар, Но послабела упавшая вместе с саблей рука. А Кукубенко, взяв в обе руки свой тяжелый палаш, Так и пригвоздил его там навеки к сырой земле. Ключом хлынула вверх высокая дворянская кровь,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 как налетел на него сзади красноносый хорунжий, уже раз сбитый им с седла. Размахнулся он со всего плеча и ударил его саблей. Не к добру повела корысть казака, и понеслась к вышинам суровая казацкая душа. Хмурясь и негодуя, и вместе с тем дивуясь, Что так рано вылетела из такого крепкого тела. Не успел Харунджи ухватить за чупотаманскую голову, Чтобы привязать ее к седлу, А уж был тут суровый мститель. Как плавающий в небе ястреб, Давший много кругов сильными крылами, Вдруг останавливается распластанный на одном месте и бьет оттуда стрелой на наперепело. Так Тарасов, сын Астап, налетел вдруг на Харунжева и сразу накинул ему на шею веревку. Обагровело еще сильнее красное лицо Хорунжева, когда затянула ему горло жестокая петля. Схватился он было за пистолет, но...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 Как услышали у манцы, что куренного их атамана Бородатова нет уже в живых. Бросили поле битвы и прибежали прибирать его тело. И тут же стали совещаться. Кого ж нам выбрать, куренные, панове? Да что совещаться? Лучше не можно поставить в куренные, как Бульбенко Остапов. Бульбенко не можно, он младший всех нас. Младший-то он младший. Но разум у него, как у старого человека. Остапа надо! Остапов куреные! Остап, сняв шапку, всех поблагодарил казаков, товарищей, за честь. И тут же повел их прямо на кучу. И уж показал им всем, что недаром выбрали его в атаманы. Почувствовали ляхи!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 Взревели испуганные быки, Поворотили на казацкие таборы, Переломали возы и многих перетоптали. Но Тарас, в это время вырвавшись из засады, Со своим полком, с криком, Бросился на вперемы. Поворотило назад все бешеное стадо, Испуганное криком, И метнулось на ляжские полки, Опрокинуло конницу, всех смяло и рассыпала. О, спасибо вам, волы! Добрые товарищи! Служили на всю походную службу! А теперь и военную сослужили! <свят> <свят> и ударили запорожцы с новыми силами на неприятеля. Много тогда перебили врагов, многие показали себя. Метелоця, Шила, Оба Пасаренки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 И увидел, что впереди всех уманцев сидел на коне Остап. И шапка заломлена на бикрень, и атаманская палица в руке. Вишь ты, какой у нас атаман! Спасибо вам, уманцы, за честь, оказываю сыну! Казаки вновь отступили, готовясь идти к таборам, а на городском валу вновь показались ляхи, уже с изорванными панчами. Запеклась кровь на многих дорогих кафтанах И пылью покрылись красивые медные шапки А все еще не переставали грозить запыленные изнуренные войны, И все бывшие позадорнее перекинулись с обеих сторон бойкими словами Наконец разошлись все Кто расположился отдыхать, истомившись от боя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 Сложили честно казацкие тела и засыпали их свежую землёю, чтобы не досталось воронам и хищным орлам выклевать им очи. Аляжские тела, увязавших хвостам диких коней, пустили их по всему полю. Потом сели кругами все курени вечерить и долго говорили о делах и подвигах, доставшихся в удел каждому, На вечный рассказ пришельцам и потомству. Долго не ложились они, а долей всех не ложился старый Тарас. А, -а, а что бы значило, что Андрея не было между вражьих воев? Посовестился ли Иуда выйти против у своих или обманул Янкель, и попался он просто в неволю? Нет, не в том правда. Андрей в неволю не даст.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 Но не ведал бульба того, что готовит Бог человеку завтра, И стал позабываться сном, и, наконец, заснул. А казаки все еще говорили промеж собой, И всю ночь стояла у огней, приглядываясь пристально во все концы, Трезвая, не смыкавшая очей стража.